Глава 17. Кто сказал, что путешествовать верхом на драконе верх блаженства? Плюньте в лицо тому менестрелю, который посмел утверждать подобное, поскольку совершенно ясно, что врет он безбожно. Ритен в очередной раз резко замахал крыльями, набирая высоту. И я опять почувствовала себя как на взбесившемся жеребце. начало нещадно подбрасывать одновременно вжимая в жесткий нарост на гребне за спиной. Нет, вру, на взбесившемся жеребце моей пятой точке было бы значительно комфортнее, поскольку бронированная чешуя на драконьем хребте намного тверже самого жесткого седла. Интересно, Вилья после приземления тоже будет с руганью слезать или же ограничиться убийственным взглядом? Честно говоря, Мне и семиэтажных выражений маловато было бы. Несколько раз я пыталась докричаться до вильи, но встречный ветер сносил слова в сторону, делая общение невозможным в принципе. Так что я прекратила эти попытки и принялась обозревать окрестности. По мере приближения к гномьему кряжу, летающие заразы, тубишь нежити, становилось все больше, но она благоразумно держалась подальше от дракона. Только одна, особо крупная и наглая горная выпена, тварь, смахивающая на выросшего до размеров Василиска Ужа, которому кто-то, шутки ради, приделал две пары крыльев, рискнула подлететь слишком близко. И тогда Ритон, не размениваясь на мелочи, типа предупредительного рыка, попросту плюнул в нахалку с густком пламени. Выпена все поняла с первого раза и с диким воем шарахнулась в сторону размахивая в воздухе слегка подпаленным хвостом. Да, непуганая здесь нежить какая-то, просто до неприличия охамевшая. Странно, и это-то после того, как здесь пролетел Аранвейн с армадой драконов. Хотя, быть может, драконы столь величественно игнорировали нежить местного масштаба, что-то возгордилась до да нельзя и решила, раз уж старший раз они не до того, чтобы ее шугануть, то им теперь все можно? А вот и ничего подобного. Я со злорадной ухмылкой проводил его пену ехидным и крайне доброжелательным взглядом. Когда впереди, аккурат над одним из пиков гномьего кряжа, в небо взметнулся столб зеленоватого света, разрезавший розоватое рассветное небо сияющим клинком, и почти сразу же опал, трансформировавшись какое-то непонятное, едва заметное сияние, чуть выдававшееся из-за скал. «Ритан, что это?» — во весь голос заорала я, пытаясь перекричать шум ветра. Дракон услышал и, чуть повернув к нам голову, украшенную небольшим гребнем, рыкнул так, что если бы я не слышала драконьий голос раньше, то непременно свалилась бы вниз. «Ай, рани ты! Таки поставили щит!» Значит, еще не поздно. Пока наши вскроют магию Андериона, может пройти достаточно времени, чтобы мы успели. Успеть мало. Надо еще умудриться убедить Аронвейна. Это я возьму на себя. Но вот разговаривать с айронитами придется тебе. К ним я не полечу. Даже близко подлетать не буду. Потому что если твои сородичи в Андерионе заметят, что ты прилетела с драконом, то тебя даже слушать не станут, запишут в предателя своего народа. И тогда я не позавидую твоей судьбе. — С какого перепугу они запишут меня в предатели изумилась я, уже привычно цепляясь за жесткий нарост перед собой, потому что Ритон начал снижаться к подножию горы, вершина которой окрасилась зеленоватым сиянием. — Да потому что если, как ты утверждаешь, аэронит, позарившийся на чужеродную силу, занимает высокое положение в Андреоне, то кому, по-твоему, поверят? Тебе, пусть и синей птицы но прилетевшей на драконьей спине и пробывшей в стране аэронитов всего несколько дней? Или же тому, кого они знают долгие годы с лучшей стороны? Поэтому дальше лети сама, а о Ревилиэль я позабочусь. «А меня кто-нибудь спросил?» — взвилась моя подруга, неосторожно привстав на драконьей спине и едва не соскользнув по в бок Спасло только то, что Риттон выровнялся и Вилью качнул обратно. «Виль, а ведь он прав!» Подавшись вперед, я коснулась ладонью плеча подруги, чтобы она лучше меня расслышала сквозь шум ветра. «Если будет жарко...» то с Ритоном ты будешь в гораздо большей безопасности, нежели со мной. Да и если придется спешно покидать Андарион, одной мне будет легче это сделать. К тому же нужно, чтобы ты подтвердила слова ритана, подтвердила нашу догадку». Вилья несколько секунд молчала, а потом развернулась ко мне, чудом удержавшись на спине дракона. «Еф, я все понимаю, честно». Просто мы все время были вместе, как бы ни было трудно. А теперь ты лезешь в самые пекла одна. Я понимаю, что в случае чего тебе одной будет легче. Ты ведь магичка, да еще и аэронит. Там, откуда ты сможешь убраться вовремя одна, со мной можешь завозиться, и тогда у нас обеих будут огромные проблемы. Я полечу с Ритоном, но только с одним условием. С каким? «Еф, ты только уберись оттуда в самом деле, если все будет очень плохо, ладно?» Я только кивнула, соскальзывая с драконьей спины и устремляясь к земле в свободном падении. Синие с белыми кончиками волосы хлестнули по глазам, когда я, перевернувшись в воздухе, распахнула широкие крылья, ловя воздушные потоки и по широкой дуге устремилась к тому месту у подножия горы, где Данте показывал нам потайной вход в туннель. Если рит он прав, и Андреон накрыт непроницаемым магическим куполом, то попасть обычным путем туда невозможно. Но вот в чем я сомневаюсь, так это в том, что они и туннель заблокировали. Охрана там должна быть, безусловно. Но с аватарами я как-нибудь договорюсь. В конце концов, не впервой. А вот и скала. Такая же высокая и неприступная, как и раньше. И ни малейших признаков потайного хода, который должен быть здесь. Я нырнула вниз, рассекая воздушные потоки крыльями. В волосах запел ветер, а в глаза ударил солнечный свет, уже коснувшийся серой поверхности древнего камня. Я нахмурилась, припоминая, каким же макаром Данте открывал потайной ход. Вроде бы нажимал на что-то. Но вот на что именно? Память молчала, как гном на допросе. Пришлось действовать на обум. Вот она, тонкая, идеально ровная линия, дугой очертившая каменную дверь, ведущую в Андерион. Только на что же тут Данте нажимал? Прикрыв глаза, я положила ладони на холодную шероховатую поверхность и попыталась восстановить перед мысленным взором события того дня. Данте, с чуть ироничной улыбкой на лице, выслушивающий наши с Вильки предположения о том, как айрониты транспортируют тяжелые вещи через скальную гряду, легкий наклон головы и черные пряди волос, развивающиеся на ветру. Он проводит ладонью по скале, и внутри ее что-то еле слышно скрижещет, отодвигая каменную плиту поминай же, а то опоздаешь, и тогда ведущий крыла останется только в твоей памяти. Небольшой камень с серебристыми прожилками, чуть выступающий из монолитной скалы, который Данте утопил ладонью, как скрытый рычаг. Я открыла глаза и, проведя рукой по скале, силой надавила на камень со светлыми прожилками. Несколько секунд он не поддавался, и я уже начала паниковать, что не смогу открыть вход, когда рычаг еле слышно щелкнул и поддался внутрь. Заскрежетали заработавшие механизмы, отодвигающие тяжеленную плиту, и тотчас из образовавшейся щели полетели три тонких темных дротика, иглами прошившие воздух и со звоном ударившиеся о каменную скалу совсем рядом с моим лицом. «Вот зараза!» А я и забыла, что вход ход караулит аватары. «Эй, не надо больше ничего метать! Это синяя птица!» Плита ушла до упора, и из образовавшегося проема навстречу мне вышел пестрокрылый аватар в полном доспехе и в шлеме-маске, скрывающем лицо. Но я его все равно узнала. «Лейлеон, вот уж не думала, что удостоюсь подобной встречи!» мрачно проговорила я глядя туда где по идее должны быть глаза аватара с учетом того что над щитом кружат драконы радуйся что не убили сразу ровно ответил он отходя в сторону и пропуская меня в туннель залитый сиянием магических светильников ты все-таки вернулась но у тебя не вышло убедить драконов если бы шай не уничтожил драконь укладку то все было бы нормально, — огрызнулась я, и хотела было пройти мимо Лаэлеона, но он поймал меня за руку и резким рывком подтянул к себе. В прорезях шлема-маски мелькнуло черное зеркало глаз, когда аватар негромко сказал. Лжош! Шайджен был одним из аватаров, но из-за ранения ему пришлось покинуть службу. Он не мог пойти на подобное. мог, «И пошел!» — возразила я, пытаясь высвободиться из железной хватки Аватара. Он умер на моих глазах, когда Аранвейн, обнаружив его посреди разоренной кладки, сломал ему позвоночник. Из-за Шайджена драконы горят жаждой мести, и я не могу их винить. Но есть проблема похуже. Что может быть хуже, если Аватар подставляет свою страну под удар? Горько усмехнулся, отпускай мою руку и снимая шлем. Его темно-каштановые волосы растрепались, обрамив узкое лицо с черными зеркалами глаз, которым медленно возвращался их человеческий вид. Только то, что сам принц направлял руку Шайджена, тихо ответила я, глядя на аватара снизу вверх. Он поддался силе темного пламени и... Договорить я не успела. Поскольку сильный удар по лицу поверг меня на каменный пол. Из разбитой губы по подбородку потекла крупная капля крови, оставляющая горячий след. А в голове зашумело. Вот и довела Иронита до ручки. Сильный рывок вздернул меня с пола, и в поле зрения возникло бледное лицо Олайлеона с вновь изменившимися глазами. "Лжёшь, чужачка. Наш принц Никогда не пошел бы на такое. Я знаю его дольше, чем ты живешь на этом свете, и говорю тебе, это невозможно. Если он впитал темное пламя, то это уже не Азраэл, — воскликнула я, пытаясь отодрать пальцы Лаэлиона от своих плеч, поскольку когти на его руках уже расцарапали кожу и медленно вонзались все глубже. «Да отпусти же ты меня, наконец! Времени в обрез!» Если не успеем, то на месте Андериона останутся одни обгоревшие руины. В таком случае я иду с тобой. Аватар разжал пальцы. Хотя бы для того, чтобы на месте во всем разобраться. И если ты все-таки лжешь, я не посмотрю что-то из легендарного рода. Надеюсь, мы друг друга поняли. Я открыла было рот, чтобы возразить, но только выразительно потерла плечи там, где остались небольшие царапины от когтей Аронита, и углубилась в туннель. Лейлеон бесшумно двинулся следом за мной, заставляя нервно вздрагивать на малейший шорох. «Да, нервы уже не к черту, расшарахаюсь от любого маломальски подозрительного звука. На этот раз мы пересекли туннель гораздо быстрее, чем когда я уходила отсюда с Вильей. А может, я просто утратила чувство времени, погруженные в беспокойные думы о судьбе оставленных в Андерионе друзей. При этом за Вильку я совершенно не волновалась. Почему-то я была уверена, что Ритон не даст ее в обиду, ни при каких обстоятельствах. И вообще, хорошо, что я последовала совету стража Алатырской горы и отправилась в осажденный Андерион одна. Ведь действительно, одной смыться, когда будет совсем уж худо, намного проще. Но все дело было в том, что сматываться я не собиралась. Я солгала, Ревелель, когда улетала. Не сбегу я из Андариона, даже если все будет рушиться. Дант ведь точно не сбежит. А я не намерена больше оставлять его. В конце концов, он сказал, что последует за мной куда угодно. И сейчас я понимала, что я последую за ним точно так же, даже за грань. Впереди показался овал зеленоватого света, и мы вышли в долину, внутри которой располагался город. Вот я и вернулась, Данте, как и обещала, и больше не уйду. Матовый зеленоватый купол то и дело окрашивался рыжими разводами от драконьего пламени, а сами драконы темными, чуть расплывающимися тенями, мелькали с наружной стороны, методично обстреливая магический щит короткими сериями огненных плевков. Странно, кажется, логичнее было бы попросту дружно дыхнуть на купол долгими струями пламени. Тогда он разлетелся бы вдребезги Но складывалось ощущение, что драконы попросту примериваются, словно выискивая слабое место. — Тебе нужны доспехи, — подал голос Лаэлеон. «Драконы все равно прорвутся, а в твоем нынешнем костюмчике тебя раскатают по косточкам прямо в воздухе». «Да какие доспехи!» — взвилась я. «Где я их тебе возьму?» «В храме хранились доспехи воительницы Таль, которые, если я хорошо помню, хотели вручить тебе. Думаю, что они и сейчас там. Пока еще есть время, тебе нужно в них облачиться». «Все-таки твое подобие корсета — не лучшая защита, если не сказать никакая!» Спокойно ответил аватар, скользнув по мне взглядом. Я попыталась возразить, но быстро сдалась. «Что не говори, Алла и Леон прав! Сейчас у меня вся спина открыта, если в меня плюнут огнем, то это сразу в гроб, а доспехи аватаров дадут хоть какой-то шанс!» «Только вот где искать эти несчастные доспехи-то?» «Храм я видела лишь пару раз, да и то издалека». Последней мыслью я поделилась с Аватаром, на что тот глубокомысленно заявил, что практически все жрицы сейчас в храме поддерживают щит и быть не может, чтобы нам не указали дорогу к доспехам, которые принадлежат мне по праву. «Слушай, а я так и не поняла». «Если все жрицы в храме, то кто будет обеспечивать магическую поддержку защитникам Андреона?» Задала я вопрос. «Уже взлетая над городом, вслед за Лаэлеоном?» Он пристально посмотрел на меня и ответил. «На драконов обычные магии не действуют, только очень сильные, на которые не все наши женщины способны. Те, кто не захотел укрыться и не остался в храме...» будут пытаться отразить драконьи пламя от аватаров и защитников города, но я не знаю, как это у них получится». Лаэлион Ле замолчал и, поднявшись выше, полетел в сторону храма. Я последовала за ним, стараясь не отвлекаться на окружающую суету. И безуспешно высматривая среди иронитов, черные крылья Данте. Хелериан, нагруженные древними символами, приземлилась на козырек перед входом в храм в тот момент, когда из купола выстрелил яркий столб света, разрастаясь в мощный щит, накрывший всю чашу долины над Андарионом. Тотчас на город спустились зеленоватые сумерки, и Хелл увидела, как аватары, цепочкой выстроившиеся на скалах, возмывают к самой границе купола. А потом слажено разлетаются туда, где в Андерроне были выстроены сторожевые башни. Правильно? Кто, кроме аватаров, знает, как лучше организовать оборону, пока еще есть время? Над куполом с внешней стороны промелькнула огромная крылатая тень, и тотчас в том месте зеленоватое магическое стекло щита окрасилось в ослепительно рыжий цвет, как будто там вспыхнуло пламя. Хотя почему, как будто? Драконье пламя вспыхнуло. Младшая жрица нахмурилась, переводя взгляд с купола на суетившиеся между белоснежными башнями аэронитов. Кто-то оставался оборонять город, кто-то, в основном дети, под присмотром женщин, спешил в подземные укрытия темного крова. Когда огненные цветы на щите начали расцветать один за другим, перекрывая золотисто-оранжевым пламенем, Ровное зеленоватое свечение купола. «Великое небо! Да сколько же там драконов!» Тяжесть талисманов напомнила о себе, и младшая жрица метнулась внутрь храма, чьи опустевшие коридоры говорили о беде лучше, чем что бы то ни было. Все жрицы уже, должно быть, собрались в центральном зале под самым куполом, где своим магическим резервом они питают кристалл, защищающий Андреон. Правда, кто знает, сколько они продержатся. А когда щит рухнет, а иронитом будет уже не на что надеяться, только если Иваника не объявится. Очень хотелось верить, что она истинная королева, потому что, если это не так, шансов у Андариона уже не будет. Хилериан не знала, что послужило причиной столь яростной атаки драконов на город но чувствовала, что на этот раз драконы просто так не улетят. Из бокового коридора выскочила Алартиан, едва не сбив Хелл ног. Волосы верховной жрицы были растрепаны, белое покрывало с плеч куда-то подевалась, в зрачках горело невиданное ранее оранжевое пламя, превратившие глаза Алартиан в колодца расплавленной лавы, а по ее крыльям словно пробегал огонь жрица почему бы не в центральном зале вместе со всеми изумленно воскликнула хел останавливаясь и удивленно разглядывая лартиан с вами все в порядке конечно моя дорогая отозвалась лартиан проведя кончиком крыла по лицу словно стирая что-то и когда она убрала его на нахел взглянули серые без всяких оранжевых искор глаза сейчас в зале Управляет моя заместительница. Я же хотела отправиться за тобой, чтобы помочь перенести священные символы в один из наших тайников. Но вижу, что ты сама справилась. Ты молодец, Хелл. Идем со мной, я отведу тебя. Аллортиан, я прекрасно знаю, где находится хранилище. Мне кажется, что будет лучше, если вы присоединитесь к остальным жрицам, чтобы помочь им держать щит. Присоединиться к ним, чтобы растерять всю мою силу, собранную с таким трудом во славу нашего принца. По лицу верховной жрицы пробежала судорога, и алл поспешно закрылась крыльями, словно отгораживаясь от окружающего мира. Но когда она вновь заговорила, ее голос казался смущенным и встревоженным. «М -м, «Прости, Хэлл, честно говоря, я немного боюсь, Ведь все равно драконы рано или поздно проломят щит. Просто так они не улетят. Слишком уж они ненавидят нас. Пожалуйста, пойдем в хранилище. Оставим там символы, и я со спокойным сердцем вместе с тобой вернусь в центральный зал, где мы попытаемся защититься, хорошо? Mm, конечно. Хиллериан неуверенно улыбнулась и почти бегом последовала за Верховной Жрицей. Похоже, Алартиан тоже страшно, как и самой Хелл. Но это ведь не повод, чтобы не доверять той, которая заменила мать. Коридоры привели к хранилищу, находившемуся под фундаментом храма и надежно защищенному. Алартиан прошептала короткое заклинание, и тяжелые двери буквально растаяли в затхлом воздухе подземелья, открывая вход в храмовую сокровищницу Андариона. На ходу меняя ипостась прошла внутрь и остановилась перед стойкой с темными доспехами аватаров, сделанными на женщину. Доспехами воительницы Таль Синей Птицы, которая защищала от разрушения тонкая серебристая пленка заклятий безвремени. — Верховная жрица! Я узнала, кто является истинным королем! — наконец-то, собравшись с духом, объявила Хелл, не отрывая взгляд от доспехов. «Вернее, это не король, а королева!» «Да что ты говоришь, дорогая?» Вкратчиво проговорила за ее спиной Алартиан, подходя поближе. «Это синяя птица, Иваника!» «Понимаете, когда я пришла за талисманами, то увидела, что их кто-то брал в руки безнаказанно, и этот кто-то не я. Значит, истинный король все это время был рядом». Я уверена, что это Иваника. Лишь она одна из всех айронитов не знала, что только король или же хранитель талисманов может коснуться священных символов, обретших силу, и не обжечься небесным огнем. Я чувствую, что Иваника скоро вернется, она поможет нам и... А кто тебе сказал, что я об этом не знала? Что? Хэлла вернулась только для того, чтобы увидеть как в грудь ей летит красновато оранжевый огненный сгусток он отбросил младшую жрицу в сторону сумка со священными символами упала на пол и корона выскользнула из нее еле заметно сверкая прозрачно синими гранями камня в ярком свете хранилища глаза верховной жрицы заволокло раскаленным блеском превратив их в озерца расплавленного металла а по лицу Побежали мельчайшие шрамы, как от ожогов. Серебристо-сиреневые перья потемнели и утратили блеск, Став грязно-серыми, словно их припорошил пепел. Халартиан ухмыльнулась и взмахнула правым крылом В сторону тихо стонущей на каменном полу Хел, На груди которой багровел ожог от огненного пульсара. Синяя птица недостойна стать правительницей Андариона. Только принц Азраэл может быть нашим королем. Когда Андерион победит драконов с его помощью, наш народ позабудет об истинном короле, оставившим свой народ в час нужды, и коронует Азраэла. Трон не достанется чужачке, пусть и избранной небесным хрусталем. Никто и не узнает, что была истинной королева. В Андерионе будет существовать лишь король, но я буду знать тихо прошептала хэл неверяще глядя на изменившуюся верховную жрицу а алартиан в безумием и обжигающим ветром клокочущей внутри ее силы пламени которое она попросту не могла обладать а кто сказал что устранить тебя проблема особенно сейчас алартиан зловеще улыбнулась и перед ней зажегся еще один огненный шар, только больше предыдущего. «Я сказала!» раздалось от дверей, и оранжевый пульсар, улетевший на звук голоса, был поглощен бело-голубым сиянием. Вот уж чего я не ожидала увидеть, так это верховную жрицу, уже почти поглощенную силой темного пламени. Похоже, что я все-таки ошиблась насчет Азраила, И все это затеяло именно Аллартиан, стремясь возвести на трон именно принца, а не истинного короля. Я успела отвести оранжевый пульсар, метнувшийся в мою сторону, в последний момент выставив перед собой магический щит, который частично впитал энергию пульсара, так что в сторону скользнул уже почти безопасный тусклый светлячок с треском разбившийся о каменную стену. Изменившийся Алартиан медленно повернулась ко мне, и я, едва взглянув в ее светящиеся недобрым огнем глаза, поняла, что сделать уже ничего нельзя. Сила темного пламени которую Айронит держала в себе неизвестно сколько времени, уже прорвалась наружу сквозь заслоны ее разума и души и запустила свои когти в самую сущность Верховной Жрицы. Теперь Алартиан медленно растворяется в темном пламени, и рубеж, откуда еще можно было повернуть вспять, ей уже пройден. «Мне жаль тебя, Жрица. Я не знаю, зачем ты пошла на это от любви к принцу, который не получит трона, или же от зависти к истинному королю. А может, была какая-то другая причина. Теперь уже сложно сказать. Для тебя уже нет пути назад, но есть еще шанс освободить тебя. Шагнув вперед, я встала напротив верховной жрицы, от которой уже веяло жаром, как из кузнечного горна, и подняла левую руку останавливая Лейлиона с еле слышимым скрежетом, потянувшего из ножен меч. «Здесь твой меч бесполезен, здесь только магией справиться можно. Лучше позаботься о Хелл и Мицарель, они остаются на твоем попечении». Меч Аватара скользнул обратно в ножны, и я вздохнула чуть свободнее. Мы встретили Мицарель, когда уже бежали по одному из коридоров храма. Моя родственница как раз торопилась нам навстречу, по-видимому, собираясь то ли укрыться понадежнее, то ли, что более вероятно, присоединиться к защитникам Андариона. Увидев меня в компании аватара Лейлиона, она поначалу застыла, так удачно прикинувшись статуей. Но я всерьез испугалась, не наложил ли на нее кто из-за угла заклятия обездвиживания. А потом с возгласом радости повисла у меня на шее. Но ну, если я раньше предполагала, что крыльями нельзя силой обнимать кого-либо, то в тот момент я осознала, как была неправа. Мицарель меня едва не придушила. Подруга отступила, только когда Лейлеон прохладным тоном напомнил, что, во-первых, мы торопимся, потому что враг уже у ворот, то бишь драконы над куполом, а, во-вторых, еще полминуты, и одной синей птицы на этом свете станет меньше. Мы объяснили, что ищем доспехи воительницы Таль, которые, собственно, теперь уже мои, потому что лезть в драку в одном корсете без малейшей защиты — глупо. Вот тут-то Миццарель меня и удивила, заявив, что отведет нас в хранилище. На мой вопрос, а откуда она, собственно, знает, как туда попасть? мицарель таинственно улыбнувшись, ответила, что до замужества она была жрицей в этом самом храме, причем занимала довольно высокий пост с перспективой стать верховной жрицей. Но тут грянула любовь, за ней свадьба, а замужние уже не могут служить в храме. Поэтому Миццарель с легким сердцем покинула свою обитель, сняла жреческое одеяние и завела счастливой жизнью любимой и любящей жены до сегодняшнего дня. Стоило мне только увидеть открытое хранилище, и услышать голос Верховной Жрицы, в котором мне почудился треск пламени, как до меня дошло, что я ошиблась насчет принца, правило бал Алартиан, засылая измененных в Алатырскую гору. «Ты все-таки вырвалась из горы драконов!» Верховная Жрица ухмыльнулась, перекатывая в ладонях потрескивающий и разбрасывающий вокруг себя искры огненный шар озаряющие ее изменившееся лицо оранжевыми отблесками. А я-то надеялась, что после того, как Шайджен разнес в дребезг их кладку, себя там раздерут в клочья вместе с своей подружкой-полукровкой. Кстати, а где же твоя ненаглядная полуэльфийка? Что-то я ее не вижу. Неужто ее драконы случайно по полу размазали? Даже не надейся, Я мрачно улыбнулась, сверкнув клыками. «А вот тебя я сейчас точно размажу. Сила-то у тебя есть, но пользоваться ею ты так толком и не научилась. Что поделать? Уворованная мощь — это не твоя собственная. В руки дается легко, а вот контролируется крайне неохотно». К сожалению, на этом месте обмен мнениями прекратился поскольку Алартиан, не дожидаясь, пока я скажу еще что-нибудь, не менее доброе и милое, запустила меня пульсаром, который до того небрежно крутила в руках. Уклониться в сторону я не рискнула. помни, что за спиной у меня находится Лаэлион и Мицарель, поэтому навстречу сгустку пламени рванулся мой собственный, бело-голубой. От столкновения двух пульсаров благополучно развеявших друг друга, во все стороны плеснуло горячим ветром, прокатившимся по телу нагретым одеялом и взметнувшим волос от лица. Краем глаза я заметила, как Аватар и Миццарель по широкой дуге огибают нас салартиан, приближаясь к неподвижно лежащей на каменном полу Хелл. И чуть-чуть расслабилась. Теперь можно колдовать от души не волнуюсь за то, что друзей заденет шальным заклинанием Верховной Жрицы, направленным на меня. хуже легче. Я сощурила глаза, отмечая, что мир вокруг в очередной раз приобретает невероятную четкость, и метнулась колортиан, разворачивая в руках бешено вертящуюся спираль заклинания Илариэль, которую я едва удерживала, не давая огненной волне разойтись во всю мощь. Верховная жрица, едва увидев переливающуюся ослепительным бело-голубым светом спираль, выстреливающую в воздух жгучие петли огня, побледнела, и навстречу мне пролилась чистая сила рыжалого пламени, не сформированная даже в хоть какое-то подобие заклинания, и от оттого еще более опасная. И уклониться я не успела, с головой ухнув в эту обжигающую силу одновременно сбрасывая заклинание Иллариэль на верховную жрицу. Я замкнула его таким образом, что пылающая жаром концентрическая огненная волна узким столбом закружилась вокруг Алартиан, обращая ее в мельчайший пепел. Не будет красочной битвы двух магов, потому что если сила обоих хлещет через край, то все обычно заканчивается быстро и жестоко. Только ученики или сражающиеся с явно уступающим противником волхвы могут позволить себе показуху в виде пляшущих в воздухе молний, громовых раскатов и прочих эффектов. Когда идет бой не на жизнь, а на смерть, как правило, все происходит стремительно. Недолгая проверка мощи противника, оценка его способностей, а потом все решается за секунды. Кто успеет быстрее сплести смертельное заклятие и метнуть его в противника, уничтожив последнего до того, как он ответит не менее мощным и убийственным заклинанием, тот и выжил. И оканчивается такой бой меньше, чем за пять минут. Все просто и жестоко. Этот случай не стал исключением. Только вот я тоже не успела. Меня хватило лишь на то, чтобы окружить себя тончайшей серебристой пленкой защиты, которая таяла в коконе рыжего пламени быстрее, чем льдинка на червенском солнце. Когда она исчезнет, то меня охватит огонь, и всего-то останется горстка пепла в закоптеллом круге на каменном полу. Я подняла глаза, и сквозь мечущиеся языки пламени заметила, что рядом с Хелериан что-то сверкнуло голубоватым светом. Тотчас моя защита стала крепнуть, оттесняя и поглощая огненный кокон. Да так быстро, что я только диву давалась. Еще несколько секунд красноватое сияние темного пламени сопротивлялось. Потом вдруг исчезло, а я обнаружила, что нахожусь в чем-то наподобии голубоватого кристалла с едва мерцающими гранями. Интересно, кто умудрился построить вокруг меня такую защиту? Неужели Миццарель? Да нет, она тоже смотрит округлившимися от удивления глазами, кажется, совсем забыв про хилериан который, лежа на коленях подруги, почему-то слабо улыбается. Лой Ле Леон вообще застыл неподвижной статуей неподалеку, положив правую ладонь на пояс и взирая на меня с абсолютно непередаваемым выражением на лице. Я недоверчиво коснулась рукой, прозрачных граней странного кристалла, выросшего буквально из ниоткуда, и он почти мгновенно осыпался тающими в воздухе сверкающими льдинками. Вот уж действительно неожиданность за неожиданностью! Хэл! Я подбежала к лежащей на полу подруге и осторожно отвела крыломица Рель в сторону, которым она закрывала обширный ожог на груди младшей жрицы. Беглый осмотр показал, что опасности для жизни нет, да и для здоровья тоже. С такой регенерацией, как у Айронитов, от этого повреждения у Хиллериана и следа остаться не должно. Если, конечно, мы переживем всю эту катавасию с драконами. Жить будешь, подруга. Но нехорошо и недолго, слабо отозвалась Хиллериан. Потом помедлила и склонила голову. «Ваше Величество!» «Хелл, тебя что, еще и по голове стукнуть успели?» Изумилась я, но осеклась, глядя на то, как Аватар Лейлион торжественно опускается на одно колено, склоняя темноволосую голову и прикладывая правую ладонь к сердцу. мицарель тоже склонила голову, не поднимай на меня глаз. «Народ, вы что, сдурели?» Честно говоря, я перепугалась. Ладно, Хиллериан, раненая, мало ли что ей почудиться могло. Ну, может, Миццарель ей подыграла, дабы больная не волновалась, почем зря. Но вот чтобы Аватар по доброй воле преклонил передо мной колено, я повторила попытку выяснить, в чем же дело, протянув руку к Хелл, как к первой, поднявшей эту тему и легонько взъерошив черные волосы, в беспорядке обрамлявшие бабленевшее лицо с чуть заострившимися чертами, отчего огромные зеленые глаза казались еще больше. Так, теперь главное говорить ласково. Хилериан, солнышко, что все это означает? А то тетя Ева ни черта не понимает. Иваника. «Подай мне, пожалуйста, вон ту корону!» Вместо объяснений попросила Хелл. «Желание больной закон!» «Поэтому я, оглядевшись, подобрала с каменного пола тот самый венец из темного металла с прозрачным синеватым камнем и протянула его Хиллериан. Вот эту «Еваника!» Торжественным тоном объявила Хелл и даже слегка приподнялась на локте но бдительная Миццарель уложила ее обратно. «Правильно, нечего вставать с такими ожогами». «Ты держишь в руках корону истинного короля Андариона. К твоему сведению, взять ее в руки могут только два иронита на свете. Хранитель, которым являюсь я, и тот, кого небесный хрусталь сочтет достойным править нашим народом» то есть истинный король, остальных обожжет небесный огонь, то есть корона попросту раскалится до бела. Мамочки, и это я надевала на голову, как только шевелюра не лишилась вместе со всем остальным. Иваника подключил Смицарель, то, что ты спокойно держишь эту корону в руках, означает, что ты, вы и есть наша истинная королева, которую и мы искали. Поэтому вам все-таки стоит принять это, поскольку только вы сможете пробудить древнюю силу священных символов и сохранить Андерион. Так, у меня с вами крыша поехала. Я тяжело вздохнула, машинально прислоняясь лбом к прохладному металлу короны все еще зажатой в руке. «Не могу я быть королевой! Ошиблись вы!» «Тем не менее, это так, Ваше Величество!» тихо ответила Хиллериан, но умолкла под моим мрачным взглядом. «Если еще хоть кто-нибудь из присутствующих назовет меня на «вы» или «ваше Величество», то я все бросаю и лечу разбираться с Ранвейном, как и есть, а вы... Ищите своего истинного короля в другом месте, ясно?» Молчание — знак согласия. Поэтому я довольно небрежно, положив корону обратно на пол, встала и, подойдя к аватару, не сильно потянула его, вынуждая подняться на ноги. Я уже хотела попросить помочь мне отыскать доспехи таль, когда снаружи что-то басовито загудело, словно толстая струна, а потом раздался не сильный хлопок и тотчас здание храма содрогнулось, словно в него попали чем-то крайне тяжелым. «Все, счета больше нет», — обреченно пробормотала Хиллериан, и вдруг посмотрела на меня с таким выражением, что мне стало не по себе. В ее светло зелёных глазах плескалась безумная надежда, что я каким-то чудом все исправлю, что все будет хорошо потому что сейчас истинные королевы воспользуются силой, заложенной в священные символы, и с Андерионом будет все в порядке. Да еще знать бы, как этим всем пользоваться! Судя по всему, инструкции к талисманам явно не прилагалось. Снаружи опять что-то прогрохотало, и я обратилась к Мицарель. Так, где у нас доспехи моей давно потихшей родственницы? Лететь на битву в моем нынешнем виде? Сами понимаете. Да вот они!» Миццарель махнула крылом в сторону матово-черных доспехов, разложенных на специальной подставке, серебристое сияние вокруг которых почти сразу потухло. «Только тебе поторопиться надо!» «Да знаю я!» «Лейлеон, помоги облачиться, а то я сама с этими железками провожусь невероятно долго!» Андерион успеет в руины превратиться, а я только буду застежки прилаживать. Ой, лучше бы я это не надевала. Когда на меня в натянули нечто вроде стеганой плотной куртки черного цвета, завязав шнурки на шее и у крыльев, я перенесла это нормально. Но Лаэлион принялся возиться с нагрудником с явно женскими очертаниями. Вот тогда-то я и забеспокоилась. Шум снаружи тоже подгонял, поэтому я нервничала, все время порываясь плюнуть на обмундирование и немедленно лететь к драконам. Но аватар очередным рывком останавливал меня, сосредоточенно прилаживая все застежки на доспехе. Особенно долго он возился там, где нужно было прикреплять отдельную пластину между крыльями, защищавшую спину. Наконец, он от меня отстал, и я принялась самостоятельно прилаживать по ныже из того же темного металла, который был легче обычной стали раза в три. Когда же дело дошло до наручей, аватар помог мне затянуть только правый, а левый остался лежать на подставке. — А с левым что не так? — поинтересовалась я. — Полагаю, тебе следует надеть другой. Он кивнул на Хиллериан которые вытащила из сумки, валявшейся рядом с ней, широкий браслет. Нет, наруч, с причудливыми узорами. Кажется, его я видела вместе с остальными символами в той самой нише. Но он же мне безнадежно велик, попыталась слабо возмутиться я. Но браслет взяла. Оказалось, в доспехах воительницы Таль двигаться довольно удобно. Правда, поначалу мешала непривычная тяжесть на плечах, но вскоре я перестала ее замечать, увлекшись попытками застегнуть тяжелый браслет на левой руке. Мне это благополучно удалось, и вот тогда-то я удивилась по-настоящему. Казавшийся чересчур большим браслет был отлит будто на меня и принес с собой какое-то непонятное успокоение. Я глубоко вздохнула и покосилась на шлем, покоившийся на подставке. «Ну уж нет! Это ведро я на голову ни за какие ковришки не надену!» «А тебе и не надо!» — с усмешкой сказал Леон. «Короны будет вполне достаточно». «Убить бы тебя, да некому!» «Не получится!» «Вот уж точно! Не время!» Я потянулась за своим мечом в наспинных ножнах, которые сняла перед тем, как надевать доспехи. Но рука застыла на полпути. Рядом с Хелл лежал другой меч, наполовину выскользнувший из старых потертых ножен. Он притягивал мой взгляд идеальным темным, отполированным до зеркального блеска лезвием, по которому велась тончайшая гравировка перо. «Неужели это тот старый меч с изобренным и потускневшим клинком, который я видела?» «Это твой меч, Иванико, меч истинного короля!» «Глупость какая!» — рассеянно ответила я, «берясь за плетеную кожей рукоять, которая легла в ладонь, как влетая». «Ладно, леший с вами, но меч и впрямь хорош!» «Аллилион?» Сноровисто подобрал с полуножны и прицепил их к моему поясу. А я все смотрела на свое отражение в темном лезвие. Синие с белыми кончиками волосы, бледное лицо, огромные глаза, будто бы я и одновременно кто-то еще. Снаружи раздался очередной взрыв, что-то загрохотало, и все хранилище сотряслось до основания. Кажется, в Андарионе что-то рухнуло. «У нас нет времени, синяя птица!» — серьезно напомнил Леон, выпрямляясь рядом со мной и глядя на меня сверху вниз. Я кивнула и, подняв корону с пола, надела ее на голову так, что изгиб обруча с прозрачно-синим теплым камнем пришелся аккурат между бровей. Почти неощутимый венец, напоминающий о себе только легким покалывающим теплом. Мисарель позаботься о Хелл!» «Да, моя королева, Иваника». Лейлион выскользнул из хранилища, и я, вложив новообретенный меч в ножны на поясе, поспешила вслед за ним, туда, где танцевало драконье пламя, и слышались взрывы и грохот падающих белых башень.